Глава пятьдесят седьмая. «Да, Внатанч!» — Дима расплылся в улыбке на все свои тридцать два зуба при виде друга. «Тебе бы отдохнуть!» — резко скривился, заглядывая в уставшие глаза шефа и протягивая руку для приветствия. «На том свете отдохнем!» — фыркнул монстр, пожимая руку Дмитрия в ответ. Полночь, они только увидели Так уж получилось, что один занимался вычислением крысы, а другой своей вроде как личной жизнью. Хотя почему же вроде как? Теперь уже точно именно личный. Как так получилось, хрен его знает. Давид сколько не ломал голову, так и не понял, когда успел вляпаться. Железный дровосек, блин, мысленно усмехался, глядя на спящую Иру и тяжело вздыхая. «Сегодня снова вечер откровений» который опять же в очередной раз перевернул внутренний мир Давида с ног на голову. Думал, такого не бывает. Оказывается, никогда все же нельзя говорить это дурацкое слово «никогда». «Расскажи ей правду», — голос беса засел в башке, вот уже который день не давал покоя. «Позже», — мысленно отвечал ему монстр, — «завтра после гонок расскажет. Очень надеется, что девушка не отвернется». Боится, конечно, что не поймет, но уж лучше заранее знать вердикт, чем вот так мучиться неизвестностью. Поймет, не поймет, простит, не простит, начнет упрекать или все же... Все же, — поддакивал беса Давид послал его. Достался своими голосами, сил нет никаких. Ни дня, ни ночи нет покоя от этого чертова беса. И вот вечно он лезет со своими советами, уже столько лет засел в башке у монстра и не отпускает. «Я, твой ангел-хранитель», — постоянно смеялся Карим, когда Антанч нервничал из-за этих бесконечных голосов. Понятное дело, тогда много лет назад именно бес вытащил Давида из дерьма, дал работу, начал доверять, но ну и опекать заодно. Вот такой вот парадокс, мать его. Не просто на его, постоянно мельтеша перед глазами, а еще и в мыслях. «Ладно, разберёмся», — выдал Давид, накинул рубашку на голую грудь и вышел из номера, тихонечко прикрыв за собой дверь. Измотал девочку окончательно, да и сам, если честно, устал до чёртиков в глазах. Но именно этот вечер им надо было провести вместе, вдвоём, без посторонних глаз. «Я за тебя переживаю, Давнатаныч», — Дима вывел шефа из приятных воспоминаний. Вычислил. Монстр спросил так, лишь бы разговор поддержать, хотя прекрасно знал ответ. Два часа назад от Димона пришло СМС. Крыса в мышеловке. Отлично, ответил Давид и переключился на красотку, сидящую рядом. Сейчас важна только Ира, крыса. Ну, посидит пару часиков в подсобке. Парни попинают, полезно иногда мозгами пошевелить. А вот душевное состояние девушки Давида интересовало куда больше, чем какой-то урод, решивший стучать Марку. После разберется, а пока. Нежные пальчики, дыхание совсем рядом и тихий шепот в губы. «Я люблю тебя, Давид». Сердце замерло, после парочку ударов пропустило. И монстр не выдержал напряжения, также негромко ответив, «Я тебя тоже, малышка». Небеса не упали на голову, Да потолок, как ни странно, тоже не обвалился. Зато на лице девушки появилась улыбка, а после одинокая слезинка, которую монстр языком убрал со щеки, покатилась по лицу. «Да, Внатанч, ты меня все же пугаешь!» И снова Дима выводит шефа из воспоминаний, как попугай, повторяя одну и ту же фразу. «Ладно тебе», — отмахивается шеф ответ, «лучше расскажи, как вычислил». «Ты мне не доверяешь?» — обиженно интересуется двухметровый амбала и останавливается. Замирает на месте в ожидании ответа. «О, Боже, как маленький ребенок ведет себя, честное слово!» Приходится и Давиду тормозить, закатывая глаза, а после повернуться лицом к другу и с улыбкой на лице произнести. «Доверяю, но любопытно!» «Тогда ладно!» — отмирает Дмитрий, снова вместе с шефом направляясь в сторону подсобки. На самом деле, не так уж и сложно. Закинул утку, последил немного, и крыса себя проявила. Не поверишь, даже не скрывался особо, нагло подписав этого ублюдка реальным именем в телефонной книге. «Охренеть!» — проворчал Давид, подходя к нужной двери. «И кто?» — снова посмотрел Дмитрию в глаза, а тот в ответ замешкался. «Только не говори, что...» «Извини, да, у Наталья, но Серегу Вавилова я подозревать не мог». Замотал головой стороны в сторону. Сразу все выложил. «Я тоже поэтому извиняю». Монстра так уже все достало, что он хотел поскорее разобраться в этой сложной и в то же самое время дурацкой ситуации. Крыса нашлась, осталось только план реализовать. Марк не должен знать, что его человек сейчас у Давида под контролем. Да и вряд ли будет полиция, если Сергей... Понять бы, какой из двух выдаст своему шефу информацию, нужную для монстра и губительную для Марка. Не прокатят твой пакости, урод, хватит уже зверствовать. Ты не ответил, кто из двоих? Давид аккуратно поинтересовался, как бы снова не ранить нежную психику своего двухметрового друга. Наш любимый Биэс подсуетился. Дима улыбнулся открыл перед шефом дверь. «Твою мать, я так и думал», — фыркнул тот в ответ и переступил через порог. «Ну, здравствуй, крыса!» Парень сидел в углу с пристегнутыми наручниками руками к батарее. Рожа слегка подрихтована, но сам же нарывался. Может, хоть так дойдет до его тупой башки простая истина. Стучать нехорошо, это очень плохо и порой очень больно. «Простите меня, Давид Натанович!» Начал Сергей первым и так как из разбитой губы засочилась кровь. На чем поймал? Монстр прекрасно понимал, что не так просто сломать взрослого нормального мужика, заставив того стучать. Сестрой шантажировал. Сергей опустил глаза в пол, а Давид выругался. Громко, отборно. Других слов просто не нашлось в его лексиконе. Это каким надо быть отморозком, чтобы бабами шантажировать. Слабым полом, за который мужики готовы даже жизнь отдать. И не только ее, как оказывается. Ладно, зверствовать не буду, поэтому давай договариваться. Давид присел на корточке, а парень поднял глаза на шефа. Все что угодно, Давид Натаныч. Сейчас звонишь Марку и говоришь, что девка заболела. Монстр пристально смотрел на своего собеседника. Температура высокая, я переполошился, скорую вызывали и весь отель на ушах. Врач прописала постельный режим, поэтому она в комнате сидит безвылазно. Все понял? Да, кивнул Сергей в подтверждение своих слов. Пару дней придется здесь погостить. Давид встал на ноги, забрал телефон, который протянул ему Дмитрий, и отдал парню. Извини, но я тебе все равно не доверяю. А потом... В глазах Сергея появился испуг. «Грохнуть бы тебя, падла!» Влез Дмитрий, но шеф остановил его порыв. «А потом отпустим на все четыре стороны», намеренно сделал паузу, не отводя взгляда от своего собеседника. «Мальчик взрослый, сам решай свои проблемы и объясняй Марку, что случилось на самом деле». Развернулся и вышел из комнаты, слыша, как Дмитрий шагает следом. «Приколы с девочкой не понял», — произнёс двухметровый амбал довольно серьёзно. «С ней всё в порядке?» «Скорую организуй, чтобы комар носа не подточил». Навет раздавал последние указания. «Врачу денег дай, чтобы в случае чего подтвердил». Ира с температурой проваляется в постели минимум дня три. Запнулся, а после добавил. «Может, даже больше». «Сделаем, но всё равно я сначала сделаю». Давид остановился и повернулся лицом к своему другу, а потом веду в курс дела. и расплылся в ехидной улыбке. Тебе понравится. Похлопал парня по плечу и направился к себе в номер. Выспаться бы для начала, а то уже мозги не варят. Но в голове, даже когда глаза закрыл, так и стояло лицо Иры. Я люблю тебя, Давид. И я тебя, малышка.